С закрытыми глазами. Лейла стала замечать, что Элин днем подолгу сидит с опущенными веками. Прикрывает глаза, но не спит. Может молиться про себя. Лейла не стала спрашивать, что с ней, боялась прервать ее молитву. Но спроси она, и Элин ответила бы, что с закрытыми глазами она видит своих потерянных близких. Они встают перед ней, как только она сомкнет веки. Мысленно она переносится к ним, ведь они к ней прийти не могут. Поэтому она урывает в течение дня время, чтобы побыть с ними наедине. И сидит подолгу, ничего не замечая вокруг. Тянет это время как может. Иногда они разговаривают с ней, иногда просто молча смотрят. «Я люблю тебя», — говорил ей Элиас. «Когда ты вернешься? спрашивала она его. В ответ он смотрел на нее своим пронзающим взглядом, пока не испарялся. Тогда из ее прикрытых глаз стекали ручейки слез. Образ дочери так быстро не исчезал, как Элиас. Но моя довела себя так, будто не понимала, что перед ней мать. Элин раскрывала ей свои объятия, но девочка не шла к ней, замирала на секунду, оборачиваясь в сторону Элин, а потом с безразличием делала шаг к столу, а не навстречу ей. Спотыкалась, так как это были ее первые шаги и переставляла свои босые ножки по плитке с геометрическим рисунком и незамысловатыми цветочками. Амина, где ты? — спрашивала Элин каждый раз, как образ подружки всплывал перед ней в темноте. Амина же отвечала вопросом на вопрос: « Почему ты все еще там? Элин жаловалась ей, что ях ей ясер теперь стали другими что они не хотят возвращаться к ней домой, но она не теряет надежды. Амина, как и в жизни, выслушивала Элин внимательно и терпеливо ждала, пока она выговорится. Элин все выпытывала, где находится сама Амина. Амина не отвечала. Тогда Элин спрашивала по-другому, «Ты к нам вернешься?". Амина мотала головой, что, мол, нет, и удалялась. Элин продолжала ее звать, но Амина не появлялась, И Элин обижалась. Вибрирующий под складками одежды мобильный заставил Элин очнуться и прочитать пришедшую смс «Приветствую, это Абдула, кому я написал?» «Привет, братец, это Элин». «Все наши спрашивают, когда вы вернетесь. «Мы ждали Яхью и Ясара, но они отказываются идти с нами». «Любыми способами уговаривай». «С нами девочка Лейла, ее семья в плену в Масуле». Их можно оттуда вытащить. Где именно в Масуле? Двухэтажный дом. В начале улицы лавка, вывеска, финиковый сироп. Где-то рядом свадебный зал Galaxy. Еще что-то есть, мало примет. Женщина немая, зовут Газаль. При ней сын и дочь. Их хозяина все называют Эмир пустыни. Он вроде как портной. Абдулла зашел на сайт продажи ГИЛ, где выставлялось все, от иголок до женщин. Но Газаль он там не нашел. Не смогли найти ее и контрабандисты. Никаких следов Эмира пустыни в Масуле не обнаружилось. «Может, этот Эмир продал Газаль кому-нибудь?» — спросил Абдула Анашиста. «Дай время, потянем еще за одну ниточку. Разыграем карту Фавваза», — ответил Анашист. Фавваз держал ателье в Масуле, и каждому, кто к нему наведывался, он задавал один и тот же вопрос. «А Эмира пустыни, портного, не знаете? Он у меня ткань давеча заказывал. Да вот бомбёжка была, он так и не пришел за ней. Я бы ему задаток вернул. Мне чужого не надо, грех это. Я человек богобоязненный». Через три недели безрезультатных расспросов один из посетителей вдруг ответил. «Да, знаком». «Ради Аллаха, дайте адрес. Я пошлю ему деньги», — попросил Фавваз. Он проживает в Раке, дом напротив парка Аррашит. Это рядом с городской больницей. Контрабандисты вели наблюдение в районе, пока не вышли, наконец, на след Эмира пустыни и не довели его до самого дома. Абдулла написал Элин. «Газаль в раке. Постараемся спасти ее от этого Эмира. У вас какие новости? Планируем бежать в последнюю пятницу месяца. Сколько вас? Трое. Я, Азат и Лейла». Для побега они выбрали последнюю пятницу июня чтобы успеть накануне увидеться с Яхьей и ясором и еще раз попытаться уговорить их уходить вместе. За четыре дня до этого на рассвете Азада разбудил резкий гудок. Под оконами стояла машина Али. Он вышел, в чем спал, проклиная про себя игиловца, который явился так рано. «Только переоденусь и иду», — сказал он Али, протирая глаза. «У тебя две минуты, дело срочное», — предупредил Али. Однако при приезде в офис Али не дал Азаду никакого поручения и куда-то удалился. Азад проёрзал на стуле несколько часов, дожидаясь его. Но Али не возвращался и указаний, чем сегодня Азаду заниматься, не передавал. С наступления вечера Азад начал думать, что его попросту забыли в офисе. Он уже собрался уходить, как вошел Али. «Я уже сомневался, не забыли ли вы обо мне?» — воскликнул Азад. «Я не забуду, как ты спас мне жизнь, как отсюда доставил вовремя в больницу. Ты хороший человек, и за это я отплачу тебе добром». Азад ждал пояснения этих загадочных слов. «Сегодня пришел приказ убить всех пленных мужчин, в живых оставить только женщин», — проговорил Али. «Я спрячу тебя за пределами деревни, но если об этом прознают, убьют у нас обоих». Азад стоял в оцепенении, не находя слов. Одновременно он был поражен поступком Али, тем риском, которому он подвергал себя ради его спасения, и пылал гневом, потому что ИГИЛ одного за другим уничтожала его знакомых и друзей, его соплеменников. А как он мог уйти с Али, оставив на произвол судьбы Элин с Лейлой? «Пока здесь посидишь, я придумаю, где тебя спрятать», — добавил Али. «Но без удостоверения блокпост не пройти, ведь так?» — спросил Азат. «А ты с собой не взял?» «Нет», — соврал Азад. «Только под этим предлогом он мог вернуться в дом, чтобы предупредить Элин с Лейлей. «Рискованно тебе идти домой? Посмотрим», — сказал Али и стал названивать кому-то по-мобильному. Через несколько минут он сообщил Азаду. «До утра придется пересидеть здесь. Мне приказано завтра вернуться в Масул. Я повезу тебя с собой и высажу недалеко от Киркука. А дальше сам». Но сначала надо достать из дома твой документ. Ночью быстро сходишь и возьмешь. У Азада голова разламывалась от напряжения. Он колебался, сказать Али об Элин или нет. Наконец он решился. «Вы, Али, мне всегда помогали, и я понимаю, на какой риск вы идете из-за меня сейчас. Но я должен вам рассказать. В доме моя сестра. Она ждет, когда мальчики приедут из лагеря в отпуск. Она здесь только ради этого». «Они же могут к ней приехать, если меня здесь не будет, так?» «Я распоряжусь, чтобы Абу Суфьян их привез, как обычно», — ответила Али. Уже было за час ночи, когда Азат выскользнул у дома из машины Али. «Боже мой, где ты был?» — скричала Элин. Азат обрисовал ей новые обстоятельства. «Поезжай тогда быстрее с Али. Ты же побежишь с Лейлой в пятницу, как планировали». «Да». «Не откладывай на этот раз». Они могут перевести женщин в другое место в скором времени». На этом Азад вышел. Остановившись на последнем перед Киркуком блокпосте, Али сказал Азаду, «Если спросят, зачем едешь в Киркук, скажи, нужно купить инсулин». Они вышли из машины, и Али тормознул такси. Он заплатил шофёру и попросил высадить Азада за пять километров до Киркука. Али и Азат обнялись. Засовывая банкноты Азаду в карман, Али проговорил, Может, понадобится. Водитель остановил машину у куртской границы. Все, дальше мне нельзя. Азад перешел границу пешком и услышал, как водитель зазывает: Дахук, дахук! Азат направился к нему. Сколько до да дахука? 150 тысяч динаров, назвал цену водитель, азат пересчитал деньги, которые впихнул ему Али. У меня только сто тысяч. Ладно, залезай, махнул рукой водитель. На Курцком пропускном пункте инспектор указал Азаду пройти в комнату дознания. «Зачем такая длинная борода? К чему отрастил?» — начался допрос. «Я был в плену у ИГИЛ», — ответствовал Азад. «Есть документ, удостоверяющий личность?» Азад вытащил справку, напечатанную ИГИЛовцами. «Они забрали у меня документы и выдали вот это». Инспектор долго сидел на телефоне, выясняя личность Азада пока не убедился, что тот действительно был пленником. Тогда он попросил Азада изложить всю историю на бумаге по порядку, и только после этого его отпустили. Когда Азад вышел, то водителя и след простыл. Он присел на обочине, не зная, как быть. Такого удара он не ожидал. Али Гиловец дал ему денег, а этот водитель, его же единоверец, их, получается, украл а может, ждал и ждал, подумал, что Азат преступник какой-то, его арестовали, и уехал. Все равно он должен был вернуть деньги, ведь он не довез пассажира, как договаривались. Мысли мелькали одна за другой, как вдруг Азат увидел перед собой такси. Он был обрадовался, что водитель вернулся, но это был другой. «Такси?» Азат приподнялся. «Куда тебе?» — спросил водитель. «К язидскому миру в Шейхан». Шейхан — район в провинции Нинивия, исторические княжества езидских шейхов. Садись. Тысячу раз благодарю. Откуда ты? Из Халики. Вот только сбежал и ИГИЛ. Господь всемогущий. А я все думаю, что у тебя такая бородища. Год пробыл в плену. Водитель остановился у парикмахерской. Иди, сбри эту бороду. Я плачу. Скоро вернусь за тобой. Водитель и правда вернулся и заплатил за Азада. «Поразительно! Ты лет на сто помолодел!» Азад расплылся в улыбке. «Спасибо, мне полегчало. Чесалась она жуть!» Водитель протянул ему сэндвич с фалафелем. «Я перекусил, а это тебе!» Азад действительно был голоден и с жадностью проглотил сэндвич. «Сколько я уже вам должен? Я расплачусь, как доберемся до дома?» Сказал Азата, дожёвывая. «Нисколько!» «Как так?» «Это мой обед!» объяснил водитель. «У меня большие проблемы со здоровьем были. Месяц где-то за руль сесть не мог. И я дал обед. Буду возить людей три дня, не беря платы, если поправлюсь. И вот со вчерашнего дня начал возить бесплатно. Если хочешь, завтра весь день тебя буду катать, а послезавтра уже нет, извини. Храни вас Бог. Спасибо, и тебя, и твою семью. Дети есть? Есть у меня ребенок, но я его не видел». Попал в плен, когда он еще не родился. «Боже мой!» — покачал головой водитель и представился. «Меня зовут Хушияр. Мои предки до седьмого колена — езиды. Корды раньше все исповедовали езидизм, а после арабских завоеваний часть приняли ислам, а язык и обычаи остались те же. Только те езиды, кто в горах спрятался, сохранили чистоту. А тебя как зовут?» «Азад. Да, наши рассказывали, что только забравшись высоко в горы, мы нашли пристанище». А ты теперь и вправду Азад, ведь твое имя переводится как «Обретший свободу». Ты свободен отныне, Азад. Машина остановилась у выкрашенного белой краской здания рядом с парком. Пойдете со мной? отдохнете, предложил Азад Хушияру. «Нет, благодарю. Эмир тебе родственник?» «Нет, вообще-то этот дом открыт для всех езидов. Когда я садился к вам в машину, назвал этот адрес, чтобы здесь заплатили за меня». В любом случае, я вам благодарен. Благодари Всевышнего за свое возвращение. В канцелярии Езитского мира Азада обступили со всех сторон, внимательно слушая его рассказ. В обставленную белым гостиную с белыми стенами, белыми шторами и белым диваном ему принесли еды и чая. После нескольких телефонных звонков помощника мира сообщил Азаду, что его отца доставили на вертолете в Халике. Мне теперь тоже никак не попасть в халики только на вертолете? Спросил Азат. Нет, район предгорья освобожден, тебя подвезут, а там в гору сам поднимешься. Спасибо. А я могу воспользоваться вашим телефоном. Азат отправил голосовое сообщение Элин: Я в безопасности, с тобой все в порядке. Ответ пришел тут же: Слава Богу, договорились с контрабандистами на завтра. В ночь перед приездом Яхья и Ясара Элин не спалось до рассвета. Она не представляла своей жизни без мальчиков и расстраивалась, что нельзя отложить побег. На утро Яхья и Ясар были уже перед ней. Элин глядела на них во все глаза, словно не могла наглядеться. Она так и не завела разговоры о побеге, ведь переубедить их в чем то было невозможно. Но сдерживать слезы она не могла. «Почему ты плачешь? спросил ее Ясар, когда они собрались в полдень в гостиной. Элин не ответила. «А Азад где?» Он вернулся домой. «Завтра я тоже возвращаюсь. Не знаю, увидимся ли теперь с вами». Ях и Ясар выглядели изможденными, как будто не спали несколько дней, белые, как полотно. Даже голос у обоих был приглушенный и время от времени срывался. Вели они себя несоответственно своему возрасту, повзрослев сразу на десяток лет. еще было что-то странное в них сегодня. «Мы приняли решение вернуться с тобой», — проговорил Яхья. Элин не поверила. «Это правда? Что я слышу, сынок?» — обрадовалась она. «Мы приехали сюда уже с этим решением». Элин встала и поцеловала их по очереди в темечко. «Что же заставило вас передумать, мальчики?» Яхье и Ясер переглянулись. У обоих взгляд был грустным. Ясор склонил голову, избегая смотреть матери в глаза. «Что случилось?» — настаивала Элин. Яхье колебался. «Мы посмотрели нечто ужасающее в лагере». Начал он, потом взял паузу, чтобы собраться с духом, и продолжил. Нам демонстрировали на экране, как отрезать головы. Сказали «учитесь». Будете расправляться так со своими врагами. Яхья, ты всегда дрожал, когда видел, как в деревне забивали барашка. Все понятно. А я-то сегодня все спрашивала себя, отчего вы такие бледные. Ясор сидел, закрыв глаза руками, словно пытался избавиться от тех картинок, которые вертелись у него перед глазами. Элин зашла в спальню, вытащила из-под одеяла мобильный и написала Абдуле, что яхье и Ясар согласны бежать. Но она опасается, что на пропускном пункте, поскольку гилевцы знают их в лицо, их могут задержать. Первоначальный план состоял в том, что их заберет водитель во время пятничного намаза, когда улицы опустеют. Но этим утром план поменялся, поскольку бомбили Теляфар и аэропорт рядом с ними. Погибли люди, в том числе члены семьи боевиков. Этой бомбежкой и воспользовался Абдула и контрабандисты, чтобы спрятать мальчиков. В кузов машины они сложили погребальные носилки. Яхьи и Ясер должны были наглотаться снотворного, чтобы их могли выдать за мертвых и, пережив эту маленькую смерть, спастись. Для лучшей маскировки их обернули во флаге ИГИЛ. Рядом с водителем сидел контрабандист, переодетый в ИГИЛовца. Длинная борода, афганские шаровары и рубаха. На заднем сиденье — Элина и Лейла в никабах. Они надеялись, что их никто не остановит, ведь они везли тела павших за дело ИГИЛ. Но на пропускном пункте их спросили, указав на носилки в кузове. «А это кто?» «Сыновья моей сестры», — ответил контрабандист. «Убиты при бомбежке. «Слава Аллаху, они отдали жизни за богоугодное дело. На заднем сиденье их мать и сестра». «Подожди, я с вами поеду, помогу хоронить», — предложил боевик. «Спасибо, не надо. К чему нам тебя утруждать?» «Самое малое, что я могу для них сделать», — ответил мужчина и тут же спросил, «На какое кладбище едем?» «Бадуш», — процедил контрабандист. «Зачем в такую даль? Есть ближе. Там их родичи лежат. Мы хотим, чтобы было все по чину и по традиции. Тебе ли не знать?» Водитель время от времени избавлял скорость, наблюдая в зеркало заднего вида автомобиль боевика. Все обменялись тревожными взглядами. Элин была готова умолять водителя, чтобы он свернул с дороги и попытался уйти от погони, но не могла произнести ни слова. Ее охватил страх за Яхью и Ясера. Она увидела, как ее мальчиков закапывают живыми. Боевик будет следить за ними до конца, присутствовать при том, как тела опускают в могилы, потом брать горсть с земли и засыпать их. А ее туда не допустят. По традиции, женщин удаляют с кладбищ при погребении. Элин ясно представила, как она, поправ все традиции, побежит за носилками. Она способна на все. Она не допустит, чтобы они убили ее детей. Она будет на коленях просить оставить их в живых. Другой контрабандист ждал их на кладбище Бадуш, играя роль копателя. Он начинал копать, останавливался и копал заново, теряя терпение. Наконец, он набрал Абдулу, Я тут притворяюсь как могу, перекладываю землю с места на место копаю, закапываю, а их все нет. Водитель ехал по самой длинной дороге, оттягивая как мог. Под одеждой уэлин заерзал мобильный, с ней пытался связаться Абдулла, но она не могла ответить иначе из машины следующей за ними заметят, что она с кем-то переговаривается. У нее руки тряслись как от холода, хотя стояла жара. вдруг она вздрогнула, Позади раздался оглушительный взрыв. Лейла прижалась к ней. ее тоже трясло. Разрывы снарядов громыхали один за другим. Они уже подъезжали к кладбищу. «Скажите ему, что я потеряла сознание, что сейчас не будем хоронить, иначе я действительно упаду в обморок», — сказала Элин. В зеркале заднего вида они увидели, как боевик вышел из своей машины и направляется к ним. Подойдя, он наклонился к опущенному окошку и сказал контрабандисту «Бомбят нещадно. Заметят черное знамя на телах и ударят прямо по нам. Так что снимайте с тел знамена и закапывайте быстрее. Мне сейчас звонили, у нас много раненых, есть убитые. Надо спешить обратно. Не могу остаться, брат. Аллах с вами». Да смилостивится Аллах над убитыми. Как только его машина скрылась из виду, с Яхья-Ясара тут же сдернули флаги, юноши были точно пьяные ограниченном состоянии между сном и бодрствованием. Пустые носилки передали мнимому копателю. Водитель быстро поехал по проселочной дороге, уносясь как можно дальше от этого места. Он высадил их вместе с контрабандистом у низенькой палатки из козьей шерсти, установленной на крепко вбитых в землю колышках. Внутри на полу, застеленном циновками, они нашли пакеты с сухим печеньем и бутылки воды. Контрабандист сообщил им, что это одна из точек нетопырей и что так себя они называют, потому что днем приходится отсиживаться, а ночью передвигаться. Как только солнце село, они пошли на север и через 6 часов добрались до деревушки Тель-Эр Рим, где устроились спать в поле среди кукурузных початков, блестевших под солнечными лучами, отчего они казались еще более желтыми. Когда солнце закатилось, они продолжили свой путь и через несколько часов уже стояли у реки, разделявшие ИГИЛ и их родных. При обычных обстоятельствах проделать этот путь можно было за час. Но они петляли, боясь наткнуться на ИГИЛовцев, и ступали осторожно, маленькими шажками, внимательно просматривая дорогу, чтобы не наступить на мину. Для них привычным делом был долгий переход через чащи и долины. Но не на этот раз, когда они шли в темноте и страхе, когда каждый куст слева или справа мог оказаться засевшим в засаде головорезом, а под ногами разорваться мина. Конец этого пути для них был равнозначен новой жизни. И сейчас, после длинной бессонной ночи, свобода забрежила перед ними с первыми лучами солнца. На берегу тигра их ждал человек. Он сказал им ложиться на дно лодки и не высовываться, пока не причалят к другому берегу. Он ослабил канат дернул за него, чтобы на другом берегу начали тянуть, и пригнулся. Казалось, что совершенно пустая лодка скользит по воде. Почти у берега ясор приподнял голову и крикнул: "Приплыли!" Элин сорвала с себя ни капы абаю. Под ними было пестрое платье. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, повторял яхья. Стоило носу лодки удариться о берег, где они оказались в безопасности. Как никак Элин полетел в воду. Пусть там и остается, проговорила Элин. Лейла последовала ее примеру. Их приняли сотрудники службы безопасности. Абдула предупредила их о месте и времени прибытия пленников. Они доставили спасенных в комендатуру, которая располагалась на таком расстоянии от реки, что с того берега ее не могли достать выстрелы. По окончании всех процедур у ворот их встретил Абдула. «Слава богу, все живы!» Он обнял плачущую Элин, потом заключил в объятия Яхью и Ясара. «Боже мой, как мальчики выросли!» Элин потянула Лейлу за руку. «Это Лейла, дочь Газаль, о которой я тебе рассказывала». «У меня хорошие новости. Мы нашли Газаль», — сказала Абдула. Лейла подошла к Абдуле, чтобы услышать, что он скажет. Первый раз за все это время она улыбалась. «Скажи что-нибудь маме Лейла». Снимем на телефон и отправим ей, попросила ее Абдула. Абдула пригласил их в ближайший ресторан и заказал обед на пять персон. Отпив воды из стакана, Элин спросила: «А когда ты последний раз ездил в Халике?» «Неделю назад. Они еще не знают, что ты здесь. Я сама пойду в горы. Не надо их заставлять спускаться. Если хочешь, пойдем вместе», предложил Абдула. «Отлично. Как я истосковалась по Халике!» но сначала отправимся в Шейхан, в храм Лалеш. Лалеш — храм в 60 километрах к северо-западу от Масула, святыня и место паломничества езидов. Баба-шейх постановил, что вернувшиеся из плена должны пройти обряд посвящения заново, чтобы стереть из своей памяти ИГИЛ и начать жизнь с чистого листа. Баба-шейх — духовный лидер езидов. Нам понадобятся два отреза белой ткани для Яхья и Ясара, Ведь это будет их первое посещение храма. Найдем, ответил Абдула и отпил воды. Здесь, в Дахоке, есть лагерь для спасенных, заночуете там, а завтра утром отправимся в Халике. Хорошо, я в Халике все равно только на несколько дней. Туда новости о пропавших не доходят. Я должна отыскать мужа и дочь. Я и яхья, переглянувшись, вытаращились на Элин. Твое право! «Быть на связи легче, конечно, из лагеря. Я буду держать тебя в курсе», — продолжал Абдула. «Спасибо тебе. Ты спец по решению проблем». Абдула в ответ улыбнулся и взял со стола телефон. «Сделаю пост в Фейсбуке о твоем возвращении. Пусть в лагере готовятся тебя встречать». «Фейсбук — социальная сеть, принадлежащая мета, которая признана в РФ экстремистской организацией». «Есть еще женщины из наших знакомых, кому удалось спастись». Не уверен. А что с Аминой моей подружкой? Ты что-нибудь знаешь? Абдула молчал. Он не мог сообщить Элин трагическую новость. Подошел официант и поставил заказанные блюда на стол. Абдула решил, что если сказать сейчас, то праздничный обед первый их обед после плена, будет испорчен. Элин ждала от него ответа: Нет, произнес Абдула, поднялся из-за стола и пошел в туалет. После обеда Абдула купил на рынке всем новые наряды и белые полотна для Яхья и Ясара. Когда они окутали ими головы, Элин вспомнились черные повязки игиловцев. «Поэтому нас называют белоголовыми?» — спросил Яхья. «Белый цвет у нас символизирует духовную чистоту. На белом грязь заметна сразу». Через час езды по извилистым проселочным дорогам и в Абдула, наконец, довез их до храма с тремя куполами. В Аде — русло пересыхающей реки. Они разулись в машине и вошли в храм, как полагалось, босыми. Считается, что ноги должны чувствовать пол храма, а подошва этому только мешает. Справа от входа Ясор заметил вырезанную на камне черную змею. «А это здесь зачем?» — спросил он. Ноев ковчег во время Великого потопа ударился о скалу, и получил пробоину. Все могли утонуть, но черный змей заткнул с собой брешь и спас человечество, поэтому его у нас почитают», — пояснила Элин. Перешагнув через порог, Элин предупредила, «Аккуратно, не наступите на порог, он священен». Во внутреннем дворе храма было семь колонн, охваченных разноцветными тканями в узлах. Абдулла развязал один из узлов на зеленой и тут же скрутил другой. Элин проделала то же самое с красной материей, а Лейла выбрала розовую. Яхья же с Ясором наблюдали за этим действом с любопытством. «Эти узлы — загаданные желания прихожан. Те, которые мы развяжем, сбудутся, а завязанные нами распустят пришедший после», — пояснил Абдула. «Направляясь к святому источнику, где проводят Таинство Крещения, они ступали по скользким голым камням, которые, казалось, лежали здесь вечность. Служительница храма Факрая стояла у белого родника с металлическим тазом в руках. Факрая — монахиня. Белый родник — священный для эзидов источник, место, куда, согласно их космогонии, спустились ангелы, когда создавалась земная твердь. Когда они пятером погрузились в источник, она стала поливать им одному за другим голову, читая молитвы и благословляя. Она произносила слова в особом ритме, непривычно растягивая отдельные звуки. Элин присела в воде и омыла лицо и руки. Остальные повторили. «Благословение», — пожелала Факрая, когда они закончили. Они вышли на двор перед храмом. Вдоль вади росли деревья, а у пещер были расставлены зажженные светильники. Элин впервые за долгое время почувствовала умиротворение. И в то же время ей хотелось плакать от вида взволнованных людей на площади, которые обнимали своих выживших и увлажняли им губы водой. Поверх каменной стены сидели юноши. Они устремляли свой взор куда-то наверх и оттого походили на стайку птиц. К вечеру они уже были в лагере. Комендант провел их в отведенную им палатку. Элин была удивлена тем, что у палатки их приветствовать собралось. Не менее сотни людей. Женщины сыпали им на головы конфеты в блестящих обертках и издавали радостные гортанные трели. Элин захлестнули эмоции. Она опустилась на землю и заплакала. Окружившие ее женщины сели рядом и тоже не стеснялись своих чувств. Когда все разошлись, Абдула сказал Элин, «Так происходит каждый раз, когда вызволенную из плена привозят в лагерь». И добавил, «Значит, завтра утром отправляемся в Халике». «А где ты сейчас живешь? спросила его Элин. «Здесь, в Дахуке, в трехэтажном доме, переполненном беженцами, в комнате по две семьи, но мы ладим». «Как Сари и дети?» «Сари потеряла брата, его угнали в плен и там убили». «Бедная Сари, как больно об этом слышать!» «Она просила передать тебе привет. Я всем сердцем с ней. Завтра увидимся». Сказал Абдула и ушел. На следующий день, когда они подходили к халике, Абдула поспешил вперед, чтобы сообщить домашним об их прибытии. Он застал Шамму в гостиной, тот упаковывал большую коробку сушеного инжира. Отдышавшись, Абдула проговорил: Со мной гости примите. Приветствую, Абдула. Мы гостям от тебя всегда рады, ответил Шамму. Абдула оглянулся. Во двор уже входили Элин, Яхья, Яср и Лейла. После горячих объятий, утерев слезы, Шамму свистнул несколько раз. Прибежала Рамзия и застыла, не веря глазам своим. «Как я по тебе соскучилась!» — обняла ее Элин. Подошли Азад с женой и детьми. Все долго стояли, держа друг друга за руки. Рамзия не выдержала и запела свою печальную песню. Она не может не петь, когда ее переполняют эмоции, сказал Шамму. Он был счастлив, прижимая к себе Элин. Уняв наконец слезы, Рамзия принесла с кухни большой арбуз и разделила его между всеми. Расправившись с куском, Абдула сказал ⁇ Мне нужно идти ⁇ Даже отдохнуть не успел, запротестовала Рамзия. Как без ужина поедешь? Я жду звонка, везут еще одну бывшую пленницу. И я должен сопровождать ее по всем инстанциям шаг за шагом, боюсь, что здесь до меня не дозвонится, поэтому пойду быстрее, извинился Абдула и покинул их. Заметив, что Лейла не притронулась к арбузу, Рамзия стала ее уговаривать. Дорогая хлям, что же ты не попробовала арбуза? Возьми кусочек. Это Лейла, мама, не хлям. Они приблизительно одного возраста, поправила ее Элин, а я приняла ее за дочку покойной Амины, вырвалась у Рамзии. Элин понадобилась минута, чтобы осознать услышанное. «Покойный? Амина умерла?» — спросила она. «Ах, да ты же не знала!» — опомнилась Рамзия. Элин молча поднялась и вышла из дома. Рамзия выскочила за ней. «Прости меня, доченька, вернись, родная! Куда же ты?» Элина обернулась. «Мне нужно побыть одной. Я прогуляюсь». Она шла к руслу пересохшей реки. Стоило одной резинки упасть, как за ней потоком хлынули другие. Этой дорогой они часто ходили вместе, и Элин представляла, что Амина шагает рядом с ней. Однажды, это было на праздник в апреле, когда им исполнилось по 14, они шли так вместе, наступая на красные лютики и бело желтые ромашки. Горы были ими усыпаны и будто украшены в эти три цвета. Она вспомнила, как Амина набрала целую охапку лютиков и, цепляя их стебелек за стебелек, сплела венок. Она делала это так ловко, будто заплетала косу. Закончив, она накинула венок Элин на шею. Элин же, как ей наказывала мать, складывала в корзинку головки ромашек. Потом она должна была их отнести ум Хейри которое многие в деревне несут собранные цветки и травы, чтобы та варила свои обезболивающие снадобья. Элин сбавила шаг, замерла и попыталась нащупать на шее венок. Никаких ромашек в мире не хватило бы, чтобы успокоить пронзившую ее боль.